которыми пользуются высокопоставленные лица для выполнения своих тайных и опасных предприятий. Когда мой секретарь вернулся из Сеговии и передал мне, чем кончилась его миссия, я снова погрузился в такое же бездна отчаяния, как и в первый день моего заключения. Мне казалось, что я стал ещё несчастнее, так как лишился покровительства герцога Лярмы. Я потерял мужество,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 сделал знак Сепиону, чтобы он подошёл к моему ложу. Любезный друг, сказал я ему почти угасшим голосом, окончательно слабев от снадоби и кровопусканий. Оставляю тебе один из тех мешков, что хранятся у Габриэля, и заклинаю тебя отвести другой во Стурию моему отцу и матери, которые очень нуждаются, если только они живы. Но увы, боюсь, что моя неблагодарность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 за упокой их души и моей собственной. С этими словами я протянул Сипиону руку, которую он намочил своими слезами, не будучи в силах вымолвить ни слова, настолько бедняк был огорчен вечной разлукой со мной. Это доказывает, что плач наследников не всегда является замаскированным смехом. И так я собирался перешагнуть роковую грань.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 ибо я обрёл полное душевное спокойствие в утешениях я уже не нуждался презрение к богатству и почестям порождённые мыслями о приближающейся смерти больше не покидало меня и став самим собой я благославлял свою опалу я благодарил за неё небо как за особую милость и принял твёрдое решение не возвращаться более ко двору, даже если бы герцоги Лерми вздумалось меня снова призвать. теперь я мечтал только о том, чтобы купить хижину и вести там жизнь философа, если только мне когда-либо удастся выбраться из тюрьмы.